Жила одна бедная женщина, и было у неё 13 детей. Самого младшего звали Тредичино. Это потому, что он был 13-м из братьев, а в Италии таких мальчиков всегда зовут Тредичино. Бедной женщине было очень тяжело прокормить своих детей. Когда дети подросли, она как позвала их к себе и сказала: "Старая я стала. Не могу больше вас кормить. Придётся вам самим о себе позаботиться. Отправились братья удачи искать. Шли они шли, видят на опушке леса дом стоит. А в этом доме летом жил король. Постучал три дечина в дверь и попросил у короля кусок хлеба для своих голодных братьев. Надолз король, как индюк, и говорит: Не могу я давать хлеб всем голодным варванцам. Вот ись найдётся из вас храбрец, который отнимет у волка моё одеяло, тогда я дам ему хлеба и даже денег. Растерялись, братия, не знают, что и ответить королю. Один традицина не испугался. Подошёл он к королю и говорит: "Дайте мне большую иголку". И пошёл он прямо к дому, где жил волк. прятался тридечино за деревом и стал ждать. Только вышел волк из дома на охоту, тридечино тихонько влез на крышу, спустился по печной трубе и спрятался у волка под кроватью. Вернулся волк с охоты усталый, вытащил из сундука одеяло, лёг на кровать и сразу же захрапел. Тогда тридечино подкрался к волку и давай его колотить глой, то в бок, то в спину. Завертелся волк, одеяло и сползло с него. Тут тредичин на его подхватил, вылез через печную трубу и побежал прямо к королю. А над вам сказать, что был у волка учёный попугай. Что ни спросишь у попугая, он на всё мог ответить и время умел узнавать. Проснулся волк утром и спрашивает у попугая, который час? И что только 5:00 утра. А хитрый мальчишка-тридечина уже унёс у тебя одеяло, отвечает попугай. Пусть только этот разбойник попадётся мне в лапы. Я ему покажу, зарычал волк. Да так громко, что все зайцы в лесу перепугались. А тем временем Тридичина был уже в королевском доме и ждал обещанной награды. Но король и не думал выполнять свои обещания. Это не мое одеяло, сказал он Тридичину. Унеси у волка мое одеяло с колокольчиками. Тогда уж я обязательно тебя награжу. Хорошо, ответил Тридичина. Дайте мне вату и нитки, и я принесу вам ваше одеяло с колокольчиками. Ночью пробрался тридечинов в дом волка, а чтобы колокольчики не звели, хитрый мальчишка закутал их в вату и обвязал нитками. Потом он схватил одеяло, вылез по печной трубе на крышу, спустился на землю и бегом в дом к королю. Проснулся волк утром и спрашивает, пугая, который час? Всего только 4 часа утра. А Тридичино успел уже унести у тебя одеяло с колокольчиками. Еще больше рассердился волк, зубами заскрипел, зарычал: «Поймаю Тридичино, разорву его на куски!» А Тридичино в это время уже прибежал в королевский дом, отдал слугам одеяло и стал ждать награды. Вы думаете, король наградил мальчика? Вот и нет. захотелось теперь королю ученого попугая заполучить. Пусть время ему говорит, когда он проснется. Опечалился Тридичина. Как попугая унести? Только к нему подойдешь, он так затрясёт, что волк сразу услышит. Да только не даром Тридичина был самым умным из братьев. Он все-таки придумал, как перехитрить попугая. Попросил Тридичина у королевских слуг. разных сладостей, уложил их в корзину и опять пошёл в лес. Дождался он, когда волк ушёл за водой, пробрался к нему в дом, поставил открытую корзину на стол, а сам под стол спрятался. Видит попугай корзина со сладостями и никого нет. Ну разве мог попугай устоять перед сладостями, если он любил их больше всего на свете? Залез он в корзину, набил полный рот, жуёт до да, удовольствия языком прищёлкивает. Тут подкрался тридецина, захлопнул крышку, схватил корзину и пустился со всех ног к королю. Бедный тридецина решил, что уж теперь-то все его испытания кончились, и скоро он с братьями сможет вернуться домой. Да не тут-то было. Взял король у Тредицина попугая и сказал ему: "Послушай, Тредицина, даю тебе моё королевское слово, что награжу тебя, как обещал. Но сначала ты должен исполнить моё последнее желание. Хочу, чтобы ты поймал самого волка. А если ты его не поймаешь, не миновать тебя смерти, понял?" Всю ночь думал бедный Тредицина. Как ему поймать волка, и придумал. На утра сколотил он большой ящик, поставил его на тележку и отправился в лес. Подошёл он к дому волка и давай кричать, что есть силы, король велел изловить непослушного тредицину. Кто поможет мне поймать тредицину? А волк тут как тут. Это ты, мальчик, хочешь поймать тредицину? Я помогу тебе, теперь древеной мальчишка не уйдёт от нас. Я уже ящик приготовил, говорит волку три дичина. Вот только боюсь, не мало ли будет. Говорят, эм, три дичина одного роста с тобой. Ляг, пожалуйста, в ящик, я проверю. Глупый волк покорно влез в ящик. Не успел он хорошенько улечься, как три дечина схватил молоток и живо начал забивать крышку ящика гвоздями. Что ты делаешь, добрый мальчик, ведь я так могу задохнуться, закричал волк. Ничего, ничего, кум волк, дорога тут недальняя, можно потерпеть, ответил ему три дечина. Так вот, поймал три дечина самого злого волка. Пришлось королю на этот раз дать три дечины его братьям. обещенную награду. Довольно и вернулись братья к матери, построили они себе новый дом и зажили в нем дружно и весело. А в деревне, где жили братья, крестьяне и сейчас еще говорят: хитер был король, да наш традицино посмысли они его.